Глава шестая. Невесты с подвохом. Через полчаса Талиин Ваарго. Лейла. Светлейшая леди. Мастер подал мне руку, помогая перебраться через торчащие из земли корни. В его глазах плескалось глухое раздражение. В другой ситуации он давно бы подхватил меня на руки и перенес на поляну. Но вокруг было полно королевской стражи, а мы уже вошли в роли. Благодарю. Подобрав многослойные юбки, я принялась осторожно выбираться из древесной ловушки. По какой-то причине младший принц Ральф Кровавый распорядился вынести портальные арки за пределы дворца. И ладно бы их разместили неподалеку, но арки перенесли практически на болото. И не обычные, а магические, делающие переходы нестабильными. В итоге нас, как и других невест, раскидала порталами по всей поляне. Мне повезло, мой переход открылся у ствола огромного дерева. Я не пострадала, просто запуталась. Мастеру пришлось вначале отцепить мое платье от веток, а после помочь выбраться. А вот благочестивая монита вообще материализовалась в воздухе и кулем упала вниз, сверкнув кружевными панталонами и обругав стражников так, что у них покраснели даже мечи. «Нет, но вы поглядите на него!» «Еще корону не нацепил, а уже хочет возвыситься за счет унижения дам!» — прошипела Циля, поправляя растрепавшуюся прическу. Тфу! «Леди Велиса!» Я тихонько окликнула разбушевавшуюся леприконшу. «Держите себя в руках». «Я себя веду так, как и полагается благородной леди», — огрызнулась Циля. «А этот Ральф трусливый так и нарывается на крепкую порку». «Он кровавый». «Ой, я тебя умоляю! Я за свою жизнь крови побольше выпила окружающим, чем этот сопляк!» «Был бы и вправду кровавым, не боялся бы каждого шороха и собственной тени», — продолжила шипеть Циля. «Указ он издал, что с каждой невестой может приехать лишь один воин. Ха! И это, по-твоему, не трусость?» «Виля, да же ты, наконец!» — шикнул Аббас. Ральфа назвали кровавым не за боевые заслуги. А за любовь к показательным казням и жестоким расправам с неугодными я осторожно осмотрелась воины принца находились далеко от нас и не спешили помогать не думаю что они могли нас услышать но лучше не рисковать и помалкивать что значит это твое виля липреконша на секунду умолкла и взглянула на карманные часы Я уже два часа, как Виля. Не надо мне постоянно об этом напоминать. Дурацкое имя. Новые имена, как, впрочем, и маскировка, не нравились никому, но выбирать не приходилось. Только мне разрешили оставить настоящее имя, и то лишь по счастливой случайности. По легенде, дочерей Триединой звали Лейла и Беатриса поэтому жрицы культа часто брали эти имена. «Этот королевич, самопровозглашенный, мог бы и раскошелиться на нормальный прием», — не унималась Циля. «И вообще, тут такие леди приехали, а он в замке прячется от своего счастья». В принципе, от такого счастья любой бы надежно спрятался. Я бросила взгляд на стоящую возле векового дуба леди Раймонду и суетящуюся рядом Маниту. Их образы вышли настолько запоминающимися, что местная стража напрочь забыла о прекрасных невестах, уныло стоящих в сторонке. Воины короля во все глаза пялились на арчиху в короткой юбке с огромной секирой наперевес. Особенно притягивал взгляд пояс из живых цветов. Его добавили в последний момент, чтобы наряд лучше сочетался с украшениями на топоре. Гномка, едва достающая Раймонде до пояса, и вовсе напоминала пестрый куст. Она чудно сливалась с местностью, настолько гармонично, что на ее шляпку спекировала наглая тельинская белка и попыталась отодрать декоративный грибочек. Гном пришел в ужас от такого вероломства и сейчас пытался отвоевать украшения, причем с процентами за причиненный ущерб. «Прекрасные дамы! Мы нижайше просим извинить нас за доставленные неудобства!» раздался неподалеку приятный мужской голос встречающие невест воины расступились и вперед вышел высокий светловолосый стражник с нашивкой капитана на плече меня зовут алан сальви я начальник королевской гвардии а, -а, -а так это вам мы обязаны за отвратительный прием воскликнула фигуристая брюнетка в роскошном золотом платье Судя по баснословно дорогим украшениям, она была настоящей аристократкой. А вот если присмотреться к ее поведению... «Такая встреча! Позор! Плевок в душу!» — продолжила возмущаться девушка. «Оскорбление всех дружественных королевств! Я немедленно уезжаю!» Последняя фраза прозвучала с едва скрытым торжеством. Похоже, леди прибыла не по своей воле и цеплялась за малейшую возможность покинуть отбор. «Умоляю вас, выслушайте, мы здесь ни при чем, устало вздохнул капитан. «Это приказ его высочества, Ральфа!» «Не верю!» — пискнула тоненькая рыжеволосая девушка в струящемся нежно зеленом платье. «Наверняка!» Это вы все испортили, а теперь пытаетесь настроить нас против принцев. Я буду жаловаться. Так, видимо, это идейная невеста, мечтающая выиграть отбор. Главное, чтобы она не начала пакостить остальным участницам. А судя по нежному голосочку и подчеркнуто невинному образу, от нее лучше держаться подальше. «Леди!» Ситуация действительно сложная, но не думаю, что его высочество преследовали цель оскорбить нас. Вперёд выплыла статная белокожая шатенка в ярко-алом платье. Мелодичный и похожий на журчание ручья голос, завораживающая пластика, длинные шелковистые волосы, мощная магическая аура. Нага — проклятие. Вот с ней уж точно придется быть на стороже. Змеи-девы прекрасно чувствуют любые иллюзии. «Оскорбить?» — воскликнула брюнетка. «Конечно, нет!» «Да от нас просто решили избавиться!» «Леди, поверьте, вначале вы ограничили нас в слугах и охране. Затем...» задержали открытие межемперских порталов, а после и вовсе выкинули нас в лесу, где полно диких тварей. Красотка продолжила возмущаться. Другие девушки, порядком уставшие бродить по лужайке, оживились и начали с интересом подходить ближе. Да хранят боги эту брюнетку! На ее фоне наша компания уже не казалась столь яркой и запоминающейся. Но что-то мне подсказывало, что дамочка неспроста так надрывается. Слишком уж показательно она нервировала стражу. Даже странно, что мадемуазель не из нашего батальона. «Я тоже расцениваю это как попытку сорвать мирный договор и испортить отношения между нашими империями», — воскликнула худенькая эльфийка. Не думаю, что все настолько плохо, присоединилась к разговору наша красавица Минаэль. Или Тиналия? Теперь, когда не было возможности ориентироваться на проколотые уши и ауры близнецов, я их абсолютно не различала. Вы шутите? возмутилась брюнетка. Все неплохо, а ужасно. Леди, успокойтесь. «Во имя Великой Матери», — миролюбиво произнесла я, вспомнив о своем статусе. «Давайте позволим капитану все объяснить. Хоть нам и на руку скандал, но до открытого конфликта лучше не доводить. Сейчас стража чувствует себя виноватой, а значит, не будет затягивать с осмотром личных вещей и сканированием аур-участниц, чтобы не усложнять и без того непростую ситуацию». Но если дамы продолжат в том же духе, капитан может закусить у дела и устроить такой досмотр, что нас не спасет ни одна маскировка. «Благодарю вас, Светлейшая!» облегченно выдохнул Сальви. «Что ж, роль настоятельницы храма оказалась не так уж плоха. В знак уважения со мной никто не стал спорить». К тому же меня не воспринимали как соперницу. А вот на эльфов, Цилю и даже Раймонда то и дело бросали настороженные оценивающие взгляды. А уж как некоторые дамы глазели на красавца-телохранителя, сопровождающего близняшек, мне совершенно не нравилось. «Леди, нам правда очень жаль, но в системе безопасности дворца случился сбой, продолжил Алан. Дальние магические переходы перестали работать, поэтому арки пришлось вынести сюда. Как интересно! Случайно такие сбои не происходят? Что же приключилось во дворце на самом деле? Я неплохо разбиралась в портальной магии. Подобное могло случиться, если на дворец наложили хрустальный купол. Это плетение было невероятно сложным и требовало огромных вливаний силы, зато блокировало любые магические воздействия, направленные на членов королевской семьи. Старший принц — очень сильный маг. И если сейчас всем распоряжается Ральф, то Джонатан, скорее всего, занимается куполом. Учитывая случившееся с Федерико, такое решение вполне обосновано. Странно только, что купол начали устанавливать прямо перед нашим приездом, а не сразу после объявления отбора. «Ладно, допустим, произошла ошибка», — вновь услышала недовольный голос брюнетки. «Но в любом случае нам должны предоставить кареты». «Боюсь, это невозможно», — едва слышно ответил Сальви. Их высочество решили, что возникшие трудности — отличная возможность проверить кандидаток, поэтому вашим первым заданием будет самостоятельно добраться до дворца. Что? Над поляной разлетелся слаженный и крайне возмущенный вопль. На миг мне стало боязно за несчастного стражника. Он ведь ни в чем не виновен, и просто исполняет приказ, а его сейчас порвут на гномье конфетти. «Леди, прошу, успокойтесь!» — выкрикнула я. «В этом есть логика». «Вы о чем?» — подбоченилась рыжая пиглица. «Будущая королева обязана с честью выходить из любых ситуаций», — миролюбиво пояснила я. «Это хороший шанс проявить выдержку и смекалку». Шум на поляне мгновенно стих. Дамы призадумались, а некоторые даже приободрились. «Именно это их высочество и подразумевали», — Сальви облегченно выдохнул и посмотрел на меня с нежностью и восхищением. «Кажется, я только что обзавелась преданным поклонником. Сейчас вам будут выданы амулеты участниц и зашифрованная карта. Продолжил он. «До заката вам нужно добраться до дворца». Что ж, звучит неплохо, если на минутку забыть о нескольких нюансах. У нас с собой гора тяжеленных чемоданов, леди одеты в роскошные платья, а вокруг лес и болото. Интересно, принцы и вправду считают себя бессмертными? Или просто не понимают, что когда до дворца доберется армия агрессивно настроенных дам, из которых большая часть квалифицированные боевые маги и специалисты по неснимаемым проклятиям, их не спасет ни один хрустальный купол.